Луна, астрология и Таро. Наши предки тысячелетиями обращались к небу, чтобы объяснить то, чего не понимали. Астрология, сочетающая в себе элементы магии, мистики и немного науки, это многовековое изучение звезд и планет, их движение и положение на небе с целью определить их влияние на вашу жизнь. Практикующие астрологи используют 12 знаков зодиака как основу прорицания будущего и предсказания гороскопа. Каждый знак зодиака также связан с природой, и ему присваивается один из ее элементов огонь, вода, воздух или земля, чтобы еще детальнее описать вашу личность. Подобным образом, современное Таро, хотя оно и существует всего несколько веков, и появилась, предположительно, в Италии в начале XIV века как простая карточная игра, сочетает в себе аспекты астрологии, природы и моря самоанализа, не капли зла или темной магии, чтобы нарисовать, на удивление, точную картину вашего прошлого и будущего. Колода Райдера Уэйта, самая популярная на сегодняшний день, сочетает в себе различные религиозные принципы, астрологические символы и элементы природы. Давайте рассмотрим астрологию и Таро по отношению к фазам Луны, приоткрыв магическую завесу нашей повседневной жизни. Астрологические знаки. Каждый знак соответствует месяцу рождения и характеризуется чертами, которые определяют вашу личность. Эти знаки помогут вам понять, какие свои черты вы показываете миру, И используйте по максимуму, а какие — тщательно контролируйте, чтобы оставаться на верном пути. Большинство людей знают, по крайней мере, свой знак зодиака, тот, который зависит от даты и месяца рождения. Не уверены в своем знаке? Слушайте далее. Ваш знак зодиака ассоциируется с определенными личностными характеристиками. Если он относится к стихии огня или воздуха, то, как правило, вы более склонны к позитивным, экстравертным, мужским качествам. Водные и земные знаки, наоборот, считаются более восприимчивыми, проницательными, женскими. Во время полнолуния черты, ассоциируемые с каждым знаком, усиливаются, и это замечают люди с обостренной интуицией. Далее приведены важнейшие черты каждого из знаков, хорошие и не очень. Найдите свой знак и во время следующего полнолуния помните, какие черты проявятся в полной мере, а какие вам придется обуздать, чтобы сосредоточиться на настоящем и улучшить свою жизнь. Установите свои намерения соответствующим образом и отдайтесь во власть полнолуния. Лунные фазы и ваш гороскоп. Как мы уже знаем, 8 фаз Луны составляют полный цикл и каждая из них обладает собственной энергией. Существуют активные фазы, время для установки намерений, принятия решений и достижения целей, а также рефлексивные или восприимчивые фазы, время сниженной энергии, размышлений и корректировок. Активные фазы. Новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя, третья четверть. Рефлексивные фазы. Молодая Луна, растущая луна, Убывающая Луна, Старая Луна. Держите в уме общие личностные характеристики своего знака Зодиака. По мере того, как Луна будет проходить каждую из восьми фаз, вы почувствуете ее влияние на ваш гороскоп. Эфирные масла и знаки зодиака Используя эфирные масла в лунных ритуалах, вы можете очистить пространство обострить ощущения и сгладить отрицательные энергии. Для каждого знака зодиака существуют подходящие ему эфирные масла, поэтому если вы решите их использовать, информация далее поможет сфокусировать лунную магию. Эти масла — отличное начало, но не ограничивайте себя в удовольствии экспериментировать с любыми другими. Исследуйте свойства отдельных масел и особенности вашего знака И вы сможете получить очень необычные сочетания. Новолуние. Этот темный период, активная фаза, полностью посвященная открытиям. Мир пока не полностью освещен, поэтому обращайте внимание на новую информацию и ориентируйтесь на интуицию. Задавайте вопросы себе и другим. Пользуйтесь возможностью заняться любимым делом, тщательно все продумывайте особенно свои цели и намерения. Отличное время, чтобы начать что-то новое. Молодая Луна. Растущий свет Луны отражается в вашей растущей решимости реализовывать свои стремления и решать поставленные задачи. Пришло время посвятить себя целям, которых вы можете достичь, но сделать это значит в полной мере осознать, почему они важны. Следуйте за своей интуицией и не бойтесь проблем. Первая четверть Луны. еще одна активная фаза и отличное время, чтобы взглянуть в будущее и забыть прошлое. Не держите зла, помогите другим, и вы поможете себе. У вас есть все необходимое, чтобы реализовать свои намерения. Растущая Луна. Каков бы ни был ваш план, эта фаза посвящена его анализу и улучшению. Те вопросы, которые вы задали, те действия, которые предприняли, работают ли они? Не сводя глаз с цели, расчистите себе дорогу и продолжайте идти вперед. Это может быть трудно, но доверяйте своим инстинктам и знайте, для успеха у вас есть все. Используйте свои аналитические навыки для решения проблем. Полнолуние. Полный свет Луны все обнажает. Больше никаких теней, никаких сомнений. Это ваш шанс увидеть всю картину полностью. Пришло время положиться на коллективную силу других людей, чтобы достичь желаемого или ясно увидеть свои неудачи. Похвалите себя за достижения и пригласите друга отпраздновать это событие. Другие люди научат вас тому, что сформирует взгляд на будущее. Убывающая луна. Луна переходит в фазу затемнения, и снова наступает время для размышлений. Когда вы думаете о том, чему научились с начала цикла, всплывают различные чувства и эмоции. Физическая активность и групповые мероприятия полезны для вашего тела, ума и души. Последняя, третья четверть. это последняя активная фаза посвящена ответственности. Разглядите свои ошибки и измените мышление. В данном цикле это последний шанс продвинуться вперед в достижении своих целей, пока не затухнет лунный свет. Сейчас самое время загладить свою вину, устранить недоработки и потратить немного энергии на уход за собой. Старая Луна. Это время размышлений бросает вызов всем вашим чувствам за исключением зрения. Их стимулирует энергия Луны в потемневшем небе. Слушайте музыку, побалуйте себя особым ужином, помедитируйте, сходите на массаж, Найдите время, чтобы остановиться и отдохнуть. Прислушайтесь к своему сердцу и приготовьтесь к новому началу. Овен. 21 марта, 20 апреля. Огонь. Пусть блистает в сиянии полной луны ваше мужество, решимость, уверенность в себе. Пусть погаснет при свете луны ваше нетерпение, раздражительность, агрессивность. Подходящее эфирное масло — розмарин. Масло с ароматом таким же сильным, как и вы, поможет вам сохранить концентрацию и поддержит уверенность в себе, в то же самое время борясь с нетерпением и раздражительностью. Телец. 21 апреля, 21 мая. Земля. Пусть блистает в сиянии полной луны ваша надежность, терпение, практичность. Пусть погаснет при свете Луны ваше упрямство, собственнический инстинкт, бескомпромиссность. Подходящее эфирное масло. Роза смягчит некоторые из этих грубоватых склонностей и снимет стресс. Близнецы. 22 мая, 21 июня. Воздух. Пусть блистает в сияние полной Луны ваше дружелюбие, мягкость, обаяние, любопытство. Пусть погаснет при свете Луны ваша тревога, непоследовательность, нерешительность. Подходящее эфирное масло. Базилик поддержит вашу двойственную природу, стимулируя ум, поощряя природное любопытство и нейтрализуя любую нерешительность. Рак. 22 июня, 22 июля. Вода. Пусть блистает в сиянии полной луны ваша заботливость, храбрость, преданность. Пусть погаснет при свете луны ваша раздражительность, чувствительность, неуверенность в себе. Подходящее эфирное масло. Немецкая голубая ромашка поддержит вашу заботливость и компенсирует раздражительность. Лев. 23 июля, 22 августа. Огонь. Пусть блистает в сиянии полной луны ваша гордость, оригинальность, отзывчивость. Пусть погаснет при свете луны ваше высокомерие, упрямство, негибкость. Подходящее эфирное масло. Жасмин. Его экзотический аромат поможет снять усталость и депрессию, которым льва могут привести природная гордость и упрямство. Дева. 23 августа, 23 сентября. Земля. Пусть блистают в сиянии полной Луны ваши аналитические способности, проницательность, продуктивность. Пусть погаснет при свете Луны ваша критичность, тревожность, занудство. Подходящее эфирное масло. Лаванда дарит ощущение спокойствия и умиротворения обостряя вашу естественную интуицию и снимая стресс и тревогу. Весы. 24 сентября, 23 октября. Воздух. Пусть блистает в сиянии полной Луны ваша готовность к сотрудничеству, честность, милосердие. Пусть погаснет при свете Луны ваша нерешительность, легкомысленность, поверхностность. Подходящее эфирное масло. Герань успокоит и обеспечит гармонию, помогая восстановить равновесие и избавиться от депрессии. Скорпион. 24 октября, 22 ноября. Вода. Пусть блистает в сиянии полной луны ваша страсть, храбрость, стойкость. Пусть погаснет при свете луны ваша эмоциональность, ревность, скрытность. Подходящее эфирное масло. Почуля. Если вам кажется, что чувственная сторона отходит на второй план, используйте пачули, чтобы вернуться в строй. Также это масло снимает стресс, который может быть вызван вашим характером, порой ядовитым. Стрелец. 23 ноября, 21 декабря. Огонь. Пусть блистает в сияние полной луны ваша склонность к приключениям, щедрость, ум. Пусть погаснет при свете луны ваше нетерпение, грубость, излишнее обещание. Подходящее эфирное масло, черный перец, лучше всего использовать в сочетании с другими маслами, поможет сохранить бдительность и готовность действовать. Козерог 22 декабря, 20 января. Земля. Пусть блистает в сиянии полной Луны ваша дисциплина, талант руководителя, аналитические способности. Пусть погаснет при свете Луны ваш эгоизм, снисходительность, умниченье. Подходящее эфирное масло. Ветивер. Иногда прирожденному лидеру нужно просто расслабиться, отдохнуть и успокоиться. Водолей. 21 января, 19 февраля. Воздух. Пусть блистает в сиянии полной Луны ваша щедрость, человечность, терпимость, восприимчивость. Пусть погаснет при свете Луны ваша импульсивность, неспособность к компромиссам, отстраненность. Подходящее эфирное масло. роля Несмотря на вашу природную человечность, иногда вы чувствуете себя одиноким, что приводит к стрессу и депрессии. Интенсивный аромат поможет заснуть и снимет стресс. Рыбы. 20 февраля, 20 марта. Вода. Пусть блистает в сиянии полной луны ваша мечтательность, сострадание, интуиция. Пусть погаснет при свете луны ваше беспокойство, нерешительность, доверчивость. Подходящее эфирное масло. Мелисса поможет уравновесить крайности, поддерживая при этом ваше природное сострадание и интуицию. Ваш знак зодиака и лунное затмение. Помните, что лунные затмения обычно приносят изменения, а изменения могут вызывать дискомфорт. Лунное затмение влияет на вас. Даже если не совпадает с вашим знаком, важно помнить следующее. Овен. Первый знак зодиака, поэтому лунное затмение означает особенно удачное время для перемен. Ваши уверенности и творческие способности достигают своего пика, чтобы вы смогли принять вызов. Действуйте, но не ждите немедленных результатов. Телец. Тельцы упрямы. Лунное затмение — верный признак надвигающихся изменений, которые могут поколебать вашу уверенность в себе Но практичность и терпение позволят принять и направить изменения в свою пользу. Близнецы. Ваше дружелюбие и обаяние гарантируют, что изменения, принесенные затмением, пройдут максимально гладко. Отбросьте в сторону склонность к нерешительности и уверенно двигайтесь вперед. Примите изменения, о которых вы давно мечтали, и почувствуйте обновление жизненной энергии. Рак. Подчеркните свою преданность и заботливость в отношениях. Позвольте этим отношениям укрепить вашу уверенность в себе, чтобы справиться со всем, что вы откладывали. Лев. Львы довольно злопамятны. Пришло время использовать вашу обходительность и любезность и начать с чистого листа». Избавьтесь от плохих привычек и составьте список позитивных действий, которыми вы их замените. Дева. Темнота затмения может вдохновить на созерцание и самоанализ. Знайте, пришла пора блистать вашему храброму воину, чтобы изменить жизнь к лучшему. Весы. На этот раз перемены приведут вас к новым приключениям. Ищите людей места, которые вы хотели посетить. Положите конец прокрастинации. Скорпион. Аналитическая натура заставит вас переосмыслить старые проблемы. Примите меры, чтобы исправить ошибки прошлого и привести в порядок свою жизнь. Сейчас самое время покончить с плохими привычками. Стрелец. Ваши творческие способности достигли своего максимума. Вы открыты для новых вызовов. Чувствуйте себя уверенно на этом пути. Козерог. Вы трудолюбивы и преданы. Эти качества будут вознаграждены во время затмения, ответной помощью и новыми интересными возможностями. Водолей. В этот период ваша щедрость выставлена на показ. Будьте готовы получить больше, чем отдадите может потребоваться некоторый компромисс, чтобы успешно принять изменения, которые принесет это время. Рыбы. Вы одновременно и мечтаете, и волнуетесь. Потратьте это время на заботу о себе, чтобы успешно пережить перемены. Лунные знаки зодиака. Лунные знаки зодиака, в отличие от солнечных, не описывают очевидные черты личности — а скорее отражают внутреннее «я», мысли, чувства, страхи, эмоции, даже те, которые вам неизвестны. Определить лунный знак зодиака сложнее, потому что Луна быстро перемещается по зодиакальным созвездиям, останавливаясь в каждом всего на 2-3 дня. Однако по мере того, как Луна проходит по зодиакальным созвездиям и отмечается в вашем знаке, Она объясняет, как вы склонны отреагировать на жизнь и ее неизбежные взлеты и падения. Вот краткий список для справки. Луна в созвездии Овна. Первоначальное оживление чего-то нового, после чего интерес ослабевает. Созвездие Созвездительца. Вы чувствительны и заботливы, и не боитесь это показывать. Созвездие Близнецов. Двойственная природа адаптируется и изменяется по мере необходимости. Созвездие Рака. Вы добры и чувствительны, может быть, даже слишком. Созвездие Льва. Вы склонны драматизировать, постарайтесь держать это в секрете. Созвездие Девы. Вы необыкновенно творческая и чувствительная личность, при этом склонная к чрезмерному анализу своих чувств. Созвездие Весов. Вы очаровательны, способны правильно оценить любую ситуацию и принять наилучшее решение. Созвездие Скорпиона. Вы сострадательны и интуитивны, но любите стабильность. Созвездие Стрельца. Вы восприимчивы к чувствам других. Созвездие Козерога. Вы скрываете свои эмоции, и это плохо для вас. Созвездие Водолея. Вы склонны отражать чувства окружающих вас людей. Созвездие рыб вы чувствительны к эмоциям других. Если вы хотите более подробно исследовать идею лунных знаков зодиака, в интернете легко найти калькулятор вашего знака. Сама Луна управляет знаком зодиака рак, и только его она посещает каждый месяц. Рожденные под знаком рака, одержимые безопасностью, Вы домосед, но в то же время достаточно бесстрашное, чтобы создать свое безопасное место в мире. Даже если вы не рождены под знаком мрака, воспользуйтесь полнолунием в этом созвездии и призовите храброго воина, живущего в вас, чтобы решить любые проблемы на вашем пути и вернуть ощущение покоя и безопасности в ваш мир. Воин не унывает, не отказывается от борьбы, Великая Луна, я смело оглашаю свой выбор — продолжать бороться изо всех сил. Улыбка станет моей маской, скрывающей страх и сомнения. И все увидят, как сила и смелость растет во мне с каждой ночью. Так что неважно, под каким знаком вы родились — огня, воздуха, земли, солнца или луны — Используйте лунную энергию, чтобы подчеркнуть то, что делает вас уникальной личностью. Луна и Таро Таро — это набор игральных карт, обычно их 78, включает 22 карты для гадания. Кто-то скажет, что гадалки читают ваше будущее, но, на мой взгляд, они считывают ваши текущие обстоятельства, а изображения на картах обостряют нашу интуицию и осознанность. Осознавая происходящее, мы можем действовать обдуманно, использовать обстоятельства в свою пользу. Как это бывает с новой маркой автомобиля. Вы только что купили такую, и теперь везде ее встречаете. Но дело же не в том, что все сразу приобрели одну и ту же модель, а в том, что вы, безусловно, прекрасно осознаете свои новые обстоятельства и повсюду замечаете сходство или подсознательно его ищете. «Карты Тару для меня то же самое. Они обостряют вашу интуицию и осознанность в зависимости от своего значения. Луна и Тару дополняют друг друга, усиливая это осознание, которое реализуется благодаря вашей установке намерений и интерпретации карт». Колода Таро Колода Таро, похожая на ту, что мы знаем сегодня, появилась всего около 1700 года. Ее придумал католический священник и учитель Элифас Леви, чтобы помочь ученикам на пути к духовному просветлению и самопознанию. Изысканная иллюстрированная колода Райдера Уэйта, самая популярная на сегодняшний день, появилась в 1909 году и основывалась на работе Леви. Но Уэйт рассчитывал, что колода не просто повысит самосознание, а на самом деле предскажет будущее. Типичная колода Таро разделена на старшие и младшие арканы. Старшие арканы — это 22 карты с изображениями. Эти рисунки рассказывают историю вашего путешествия от дурака до мира, после чего путешествие начинается заново, напоминая фазы и цикла Луны. Младшие арканы — это 40 пронумерованных карт разных мастей, как в обычной игровой колоде. Карты каждой масти — кубки, мечи, пентакли и жезлы — пронумерованы от 1 до 10. Масть соответствует одному из элементов природы, а сами карты раскрывают детали вашего путешествия. Кубки, вода, отношения и эмоциональные проблемы. Мечи, воздух, общение и интеллектуальные вопросы. Пентакли, земля, все материальное жезлы, огонь, страсть и творчество. В младшие арканы входят также 16 придворных карт — королей, королев, рыцарей и пажей, которые символизируют людей в Таро, но давайте оставим их на другой раз. Карта Луны. В колоде Таро на 78 карт есть карта Луны, одна из старших арканов. Это 18-я по счету карта, Луна сияет, но в то же самое время ее лучи, пусть и не такие яркие, как у Солнца, создают тени. Луна освещает путь, но он виден не до конца, путь, который вы сможете пройти, только положившись на свою интуицию и подсознание. Помните о неизведанном, но одновременно откройтесь свету, который Луна проливает на все ваши мечты. Старшие Арканы и Луна Не нужно ждать определенной фазы Луны, чтобы поработать с колодой Таро или погадать. Но энергия ночного светила, безусловно, влияет на то, как вы воспринимаете информацию и что потом с ней делаете. Считается, что лучше выбирать время для толкования карт в зависимости от типа вопроса, который вы хотите задать. Например, хотите развивать бизнес — Лучше всего для поиска ответа подойдет фаза растущей Луны, пока она стремится к полноте и предлагает свою мудрость и энергию. Чувствуете, что на горизонте замаячил конец отношений? Разложите карты во время убывающей Луны. Самое подходящее время для ответа на этот вопрос. Кроме того, каждая карта старших арканов связана с определенной фазой Луны. Понимая значение карты и связав его с лунной фазой, вы сможете оценить ситуацию и свои возможности. Новолуние. Карта старших арканов. Дурак. Значение. Рискните. Повеселитесь. Почувствуйте энергию чего-то нового. Посмотрите на мир глазами ребенка. Молодая луна. Карта старших арканов. Верховная жрица. Значение. Отдайте дань новым начинаниям. Заботьтесь о том, что важно. Живите настоящим, полноценно и намеренно. Первая четверть Луны. Карта старших арканов — маг. Значение. Создайте немного волшебства. Осуществите чью-то мечту, даже небольшую. Сделайте невозможное простым. Поставьте себе цель. Растущая луна. Карта старших арканов — колесо фортуны. Значение. Развивайтесь, узнавайте новое, попробуйте новые виды деятельности, познакомьтесь с новыми людьми. Полнолуние. Карта старших арканов — солнце, луна. Значение. Признайте изобилие в вашей жизни, поделитесь своими дарами — знаниями, временем, деньгами, с другими. Пролейте теплый свет дружбы на тех, кто нуждается в помощи. Убывающая луна. Карта старших арканов. Звезда. Значение. Остановитесь. Дышите. Обратите внимание на то, что вас окружает. Подумайте, какие уроки вы извлекли. Найдите время, чтобы пообщаться с другими, Предложите свою помощь. Последняя четверть луны. Карта старших арканов. Правосудие. Значение. Проанализируйте прошлый опыт, продумывая будущие действия. Займитесь незаконченными делами. Придерживайтесь плана. Старая луна. Карта старших арканов. Отшельник. Значение. Обратитесь к своей внутренней мудрости. Займитесь здоровьем, отдохните, освободитесь. Старшие арканы и знаки зодиака. Отдельные карты старших арканов можно также связать со знаками зодиака, чтобы лучше понять сущность личности. Император. Связанный знак зодиака. Овен. Явленные качества. Верный, царственный и надежный. Первосвященник. Связанный знак зодиака — телец. Явленные качества. Ищите наставников для расширения знаний и понимания. Влюбленные. Связанный знак зодиака — близнецы. Явленные качества. Раскрывает двойственную сущность близнецов и выбор, который часто следует за этим расколом. Колесница. Связанный знак зодиака — рак. Явленные качества. Интуиция и гордость твердо направляют ваш курс. Сила. Связанный знак зодиака. Лев. Явленные качества. Вам хватает мужества преодолевать любые препятствия на пути. Отшельник. Связанный знак зодиака. Дева. Явленные качества. Вам нужно время на себя, чтобы подзарядиться. Справедливость, связанный знак зодиака, весы, явленные качества. Вы объективны и справедливы. Смерть, связанный знак зодиака, скорпион, явленные качества. Немного загадочная смерть символизирует возрождение и способность меняться и адаптироваться по мере необходимости. Умеренность. Связанный знак зодиака. Стрелец. Явленные качества. Вы способны без проблем ориентироваться во время любого шторма, что делает вас идеальным переговорщиком. Дьявол. Связанный знак зодиака. Козерог. Явленные качества. Не бойтесь теней. Посмотрите, что они скрывают, чтобы победить страхи и стать более сильным и уверенным в себе. Звезда, связанный знак зодиака, водолей, явленные качества. Тянитесь к звездам, вы ведь знаете, что у вас все получится. Луна, связанный знак зодиака, рыбы, явленные качества. Вы движимы, постоянно меняющимся настроением и находитесь в гармонии с природными циклами, обладаете интуицией и состраданием.